Глава 27. Всю ночь я не спала, пытаясь придумать план действий. Джути родители будут ждать меня не раньше пятницы, и до тех пор ничего не заподозрят. Однако другие пассажиры решат, что я не вернулась на борт. Забьют ли они тревогу? Или Булмер объяснит моё исчезновение, скажет, что пришлось остаться в Тронхиме, что надумала раньше вернуться домой? Кто же забеспокоится и начнёт задавать вопросы? На Коула Хлою и большинство других пассажиров я особо не надеялась. Они меня не знали. Они не в курсе, как связаться с моей семьёй и наверняка удовлетворется объяснением, которое предоставит им Булмер. А Бен? Он поймёт, что умотать рано утром в Тронхе им, не сказав ни слова, не в моём духе. Но я не была в нём уверена. В обычной ситуации он связался бы с Джудом или моими родителями. Однако мы с ним распрощались не на самой приятной ноте. Я практически назвала его пособником убийцы, так что Бен вполне справедливо злится на меня и, пожалуй, не удивится тому, что я молча покинула судна. Из остальных гостей оставалось рассчитывать на Тину. И я, скрестив пальцы, надеялась, что она свяжется с Роуэн, заметив моё отсутствие. Но стоило ли полагаться только на этот скромный шанс? Нет. Настало утро. Я так и не сомкнула глаз, зато поняла, что делать. И когда в дверь постучали, я была готова. "Войдите", сказала я. Дверь скрипнула. Девушка осторожно просунула голову внутрь и увидела, что я, чистая и умытая, спокойно сижу на кровати с книжкой в руках. Привет. Она поставила поднос с едой на пол. На этот раз она была одета под Анна. Голова укрыта платком, нет нарисованных бровей. Но движения были её. Она двигалась как девушка из десятой каюты, нетерпеливо бросила поднос и тут же выпрямилась. "И тебе привет", отозвалась девушка. Голос её тоже изменился. Прежде чёткие согласные звучали смазанно. "Закончила?" спросила она, показывая на книгу. "Да, можешь принести ещё одну." "Какую?" "Не знаю, любую на твой выбор." "Ладно." Она протянула руку, и я подала ей книгу Сильвии Плат, собираясь с духом для следующей реплики. "Прости," робко добавила я. За поднос Она улыбнулась, обнажив ровные белые зубы. Во взгляде тёмных глаз мелькнуло азарство. Ничего страшного. Я бы поступила точно так же. Тем не менее, поднос я заменила. Больше ты меня не проведёшь. Я посмотрела на завтрак. Вместо тонкого пластмассового подноса был плотный резиновый. На таком подают напитки в баре, чтобы бокалы не скользили. Наверное, жаловаться я не вправе. Таблетка на блюце. За хорошее поведение не забывай. Я кивнула, а девушка повернулась к выходу. Я нервно сглотнула. Надо было остановить её, что-то сказать. Что угодно, лишь бы выбраться из клетки. Как тебя зовут? В отчаянии спросила я. Она обернулась и подозрительно посмотрела на меня. Что? Я знаю, что ты не Анна. Я поняла по глазам. В первый вечер у Анны были серые глаза, а у тебя другие. В остальном очень убедительно. Отличная из тебя актриса. На её лице ничего не отразилось, и я уже подумала, что сейчас она выбежит из каюты и оставит меня здесь одну ещё часов на 12. Я словно рыбак тащила огромную рыбу на тонкой леске. И хотя мышцы сводило от напряжения, дёргать было нельзя. Если я ошибаюсь, осторожно добавила я. Заткнись. Теперь она напоминала разъярённую львицу. Лицо исказилось от гнева, тёмные глаза наполнились злобой и недоверием. Прости, робко сказала я. Я не Да какая собственна разница? Мне отсюда не выбраться. Кому я могу рассказать? Чёрт. Ты понимаешь, что сама роешь себе могилу? С горечью спросила девушка. Я кивнула. Я поняла это ещё несколько дней назад. В чём бы она себя ни уверяла, и в чём бы я не старалась заверить себя, из этой каморки я выберусь только одним способом. Вряд ли Ричард даст мне уйти, сказала я. Ты ведь это и сама знаешь. Так что неважно, назовёшь ты мне своё имя или нет. Её лицо побледнело. Ты всё испортила, чёрт возьми. Зачем ты лезла не в своё дело? Я хотела помочь. Я не собиралась кричать, но в крошечном помещении мои слова раздались пугающе громко. Сглотнув, я добавила тихо: Как ты не поймёшь. Я пыталась помочь тебе. Зачем? Это был не только вопрос, но и крик безысходности. Зачем? Ты и два меня знала. Зачем ты продолжала копать? Потому что я отлично представляю, каково это быть на твоём месте. Каково проснуться среди ночи от страха за свою жизнь. Но я не была на этом месте. Огрызнулась она и подступила ко мне так близко, что я разглядела крошечные волоски её заново отрастающих бровей. Никогда не была. Ещё будешь, сказала я, глядя ей прямо в глаза и не давая отвести взгляд. Думаешь, что первым делом сделает Тричард, получив деньги Анны? Обезопасить себя. заткнись. Ты понятия не имеешь, о чём говоришь. Он хороший человек. Он меня любит. Я встала и оказалась с ней лицом к лицу. Он пудрит тебе мозги. И ты это знаешь. Руки у меня тряслись. Если всё пойдёт не так, она запрёт двери и больше не вернётся. Я должна заставить её осознать происходящее. Ради нас обеих. Если она уйдёт сейчас, Мы обе скорее всего погибнем. Если бы он любил тебя, то не стал бы бить и заставлять одеваться его погибшей женой. Ради чего, по-твоему, весь этот цирк? Ради того, чтобы быть с тобой? Нет, иначе бы он получил развод и вы ушли бы вместе в лучах закатного солнца. Но Анне забрала бы все деньги. Наследницы миллиардных состояний не выходят замуж без брачного договора. Замолчи. Она трясла головой, закрыв уши руками. "Думаешь, мы хотели, чтобы всё вот так вышло? Серьёзно? Неужели он случайно влюбился в девушку, поразительно похожую на Анну? Он так планировал с самого начала. Ты для него просто средство достижения цели. Что ты можешь знать?" рявкнула она, затем отошла к стене с огромным окном и снова вернулась. От усталого спокойствия Анны ничего не осталось. Теперь девушку переполняли страх и ярость. Все эти деньги только без контроля жены. Из-за болезни Анны мысль об этом всё чаще посещала его, и Ричарду понравилась идея о таком будущим без Анны, но с деньгами. И когда доктора дали ей временную передышку, он не захотел отступать. Так ведь А потом увидел тебя, и бах, сложился план. Где он подцепил тебя? В баре? Нет, погоди. Я вспомнила снимок на фотоаппарате Коула. В его клубе, да? Ты ничего не знаешь. Ничего. Держа подмышкой книгу, она трясущейся рукой отперла замок, выбежала из каморки и хлопнула дверью. В замке повернулся ключ. Затем ещё одно хлопнувшее дверь. А после этого тишина. И я села на койку. Удалось мне завоевать её доверие, заставив усомниться в Ричарде. Или сейчас она бежит наверх, чтобы пересказать ему наш разговор? Остаётся лишь ждать. Пробегали часы, а она всё не возвращалась. Когда она не принесла ужин, и желудок сжало от голода, Я начала подозревать, что совершила ужасную ошибку.